2 сентября. Ясная поляна. Нынче сделали операцию. Говорят, что удачно, а очень тяжело. Утром она была очень духовно хороша. Как умиротворяет смерть? Думал, разве не очевидно, что она раскрывается и для меня, и для себя? Когда же умирает, то совершенно раскрывается для себя. Ах, так вот что! Мы же, остающиеся, не можем еще видеть того, что раскрылось для умирающего. Для нас раскроется после, в свое время. Во время операции ходил в елке и устал нервами. Потом пописала Генри Джорджи «Нехорошо». Комментарий 23 третий. Записать. Девятое. Западные народы далеко впереди нас, но впереди нас на ложном пути. Для того, чтобы им идти по настоящему пути, им надо пройти длинный путь назад. Нам же нужно только немного свернуть с того ложного пути, на который мы только что вступили, и по которому нам навстречу возвращаются западные народы. Комментарий 23 третий. Предисловие книги Генри Джорджа «Общественные задачи». Смотри, полное собрание сочинений, том 36. Конец комментария. 5 сентября, ясная поляна. Ужасно грустно, жалко ее. Великие страдания и едва ли не напрасны. Не знаю, грустно, грустно, но очень хорошо. 15 сентября. Здоровье Сони хорошо, видимо, поправляется. Много пережито. Кончил и статью, и о земле, и начал письмо китайцу. Все о том же. Комментарий двадцать четвертый. Хочется писать совсем иначе, правдивее. Записывать много чего есть, но не буду нынче. Ездил далеко в лес по метели. Состояние не бодрое, но хорошее, доброе. До завтра. Комментарий двадцать четвертый. Толстой в черне закончил статью «Две дороги» о значении русской революции, статью «Единственно возможное решение земельного вопроса» и начал письмо китайцу. Конец комментария. 24 сентября 1906 года. Кончил все начатые работы и написал предисловие Генри Джорджу. Последнее время был не совсем здоров желудком и мало и лениво думается. Начал круг чтения, но лениво идет и нехорошо. Даже нынче кажется, что не могу. Написал ядовитое письмо в ответ на запрос о приезде англичан и рад, что не послал. Комментарий двадцать пятый. Вот этого-то нет во сне. Нет нравственного усилия. Так нынче видел длинный сон и не помню о чем, солгал. И потом вспомнил, что не надо было лгать, но не мог удержаться». На его же всегда можно удержаться, и в этом вся жизнь, и отличие бдения от сна. Записать надо. Двенадцатое. Насколько дело жизни, прямого отношения с людьми дороже, важнее писания. Тут ты прямо действуешь на людей, видишь успех или неуспех, видишь свои ошибки, можешь поправить их. Там ты ничего не знаешь. Может быть, подействовал, может быть, нет. Может быть, тебя не поняли, может быть, ты не сказал так. «Ничего не знаешь». Тринадцатое. «Тайна в том, что я всякую минуту другой, и все тот же. То, что я все тот же, делает мое сознание. То, что я всякую минуту другой, делает пространство и время». Страница 226. 30 сентября. Ясная поляна. «Просмотрел привезенные корректуры», комментарий 26. «Начал было рассказ о священнике». Чудный сюжет, но начал слишком смело, подробно. Не готов еще, а хотелось пописать. Комментарий 27. Философский, метафизически-религиозный вопрос нудит и требует выражения более ясного. И кажется, что нынче, если не нашел решения, то приблизился очень к нему. Читаю Гёте и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического, даровитого человека на то поколение, которое я застал. В особенности бедного Тургенева с его восхищением перед Фаустом, совсем плохое произведение, и Шекспиром, тоже произведение Гёте, и главное, с той особенной важностью, которая приписывалась разным статуям Лаоконом, Аполлоном и разным стихам и драмам. Комментарий 28 восьмой. Сколько я помучился, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Изо всех сил старался и никак не мог. Какой ужасный вред авторитеты, прославленные великие люди, да еще ложные. Записано. Второе. Что такое порода? Черты предков, повторяющиеся в потомках. Так что всякое живое существо носит в себе все черты или возможность их всех предков, если верить в дарвинизм, то все бесконечные лестницы существ и передают свои черты, которые будут бесконечно видоизменяться всем последующим поколениям. Так что каждое существо, как и я сам, есть только частица какого-то одного временем расчлененного существа, существа бесконечного. Каждый человек, каждое существо есть только одна точка среди бесконечного времени – и бесконечного пространства. Так я, Лев Толстой, есть временное проявление толстых, волконских, трубецких, горчаковых и так далее. Я частица не только временного, но и пространственного существования. Я выделяю себя из этой бесконечности только потому, что осознаю себя. Страница 227. Третья. Есть большая прелесть, соблазн восхваления, в пользовании славой, но едва ли не больше еще есть радость в самоуничижении. Я как-то по глухотине расслушал и сделал глупый вопрос и совершенно искренне сказал, я, кажется, от старости стал и глух, и глуп. И, сказав это, мне стало особенно приятно и весело. Думаю, что это всегда так. Четвертое. Записано о ложном пути народов, устраивающих свою телесную жизнь. Совсем было забыл, что это значило, и сейчас вспомнил всю эту мысль, которая, и когда записал ее, и теперь, кажется мне особенно необыкновенно важной. Мысль эта в том, что мне думается, что люди пережили или переживают длинный со времен не только Рима, но и Египта, и Вавилона, период заблуждения, состоящего в направлении всех сил на материальное преуспеяние. В том, что люди для этого преуспеяния жертвовали своим духовным благом, духовным совершенствованием. Произошло это относили одних людей над другими. Для увеличения своего материального блага люди поработили своих братьев. Порабощение это признали законным, должным, и от этого извратилась мысль, наука. И эту ложную науку признали законной. От этого все бедствие. И мне думается, что теперь наступило время, когда люди сознают эту свою ошибку и исправят ее. И установится или скорее разовьется истинная, нужная людям наука духовная, наука о совершенствовании духовным, о средствах наиболее легких достижениях его. Комментарии. 24. -й. Толстой в черне закончил статью «Две дороги» о значении русской революции, статью «Единственное возможное решение земельного вопроса» и начал письмо к китайцу. 25. -е. Толстой отказался принять английскую парламентскую депутацию, о чем его просила Думская комиссия во главе с Милюковым. Приезд депутации в Россию не состоялся. 26. -е. Корректура статьи о значении русской революции и единственно возможное решение земельного вопроса. 27. -ое. Рассказ Василий Мажайский, позднее заглавленный «Отец Василий», остался незаконченным, смотри том 14 настоящего издания. И 28. -ое. В сентябре-октябре 1906 года Толстой перечитывал «Воспоминания Гёте». Он сказал об этой книге, уже само название, вымысел, поэзия и действительность, нехорошо. Так помнится, что нет искренней передачи впечатлений и чувств. Смотри Яснополянские записки, записи 4 сентября 1906 года. Собрание сочинения Льва Николаевича Толстого, том 90 Страница 228. Конец. Комментария. 1 октября. Ясная поляна. Второй день ничего не пишу, чувствую слабость, сонливость, но на душе хорошо, даже очень. Читаю Гёте. Сони слаба и жалка тоже очень. 2 октября. Ясная поляна. Сейчас было тяжелое испытание со слепым. «Приехал и стал упрекать меня, что не отдал землю, не выкупаю ее теперь, уверяя, что у меня есть деньги. Я ушел от него. Можно было мягче. И я не выдержал вполне испытания. Продолжаю быть в усталом состоянии, но думается хорошо, и кажется, что уясняется определение жизни».